точки зрения современной науки, обратил внимание доктор биологических наук из Киева Кордюм. Он перерыл горы литературы, собрал нетипичные факты вместе, и в картине живого мира вдруг отчетливо начала вырисовываться определенная закономерность, скрытая до сих пор от ученых. Исследуя и развивая ее, Кордюм пришел к совершенно неожиданным выводам. Согласно его гипотезе, если бы живая природа развивалась в полном согласии с нашими представлениями о ней, то большинство организмов на планете вообще бы никогда не возникло. Он утверждает, что помимо лежащего в основе дарвинизма и известного всем естественного отбора, у живой природы есть еще одна движущая сила, И именно от нее зависит развитие и создание, формирование нашего мира. Именно этот неизвестный доселе механизм и предохраняет все живое от вымирания. Он охватывает и осуществляет обмен генетической информацией между всем живым на планете. В нем участвуют как простейшие водоросли и бактерии, так и высшие животные, включая человека. Именно обмен генами, хранящими в себе наборы всевозможных качеств, позволяет миллионам организмов населять воду, землю и воздух планеты, все больше и больше загрязняемые вредными веществами. Открытый механизм горизонтального переноса наследственного материала, при котором он передается не только от родителей потомству, но и между любыми живыми существами, Ученый назвал «второй движущей силой эволюции». Он считает, что естественный отбор является в основном движущей силой эволюции приспособительной, а горизонтальный перенос обеспечивает развитие живого по пути усложнения. В природе обе эти составляющие развития действуют вместе, дополняя друг друга. О том, что это именно так, свидетельствуют многие факты. Например, с цикадой поставили несложный эксперимент. Насекомое избавили от всех бактерий. И из яйца цикады появился организм, имеющий только голову и грудь, но лишенные брюшка. Можно сделать вывод, что лишние бактерии были и есть на самом деле неотъемлемой частью генетической программы развития, И дальнейшего существования цикады. Как выяснилось, генетический перенос имеет немалое значение и для человеческого рода. В каждой клетке человека, помимо ядра, есть так называемые митохондрии, а у земных растений ядро митохондрии и пластиды. Причем пластиды — это бывшие Самостоятельные водоросли. Митохондрии — это бывшие самостоятельные бактерии. Ядерный материал — какой-то третий компонент. Когда-то они слились в одну клетку, из которой возникли новые высшие организмы. Лишь после их образования в дело включился, как считает автор гипотезы, естественный отбор, который помог новорожденным выжить, окрепнуть, и приспособиться к окружающей среде. Отсюда напрашиваются интереснейшие выводы. Люди — лишь одна из веточек, возникших из одного всеобщего ядра жизни. А раз так, то известное всем выражение о братьях наших меньших надо воспринимать не как красивое сравнение, а как реальную связь всего живого на планете. Есть над чем задуматься. В чем ценность этой гипотезы? С ее помощью мы, видимо, можем попытаться предсказать, как пойдет дальше развитие всего живого на нашей планете. По мнению Кордюма, мы стоим у истоков очередного бурного развития живой материи. Человек оказывает все большее воздействие на окружающую среду, В лабораториях появляются новые виды растений и живых организмов.